62 метание гарпуна одно слово по поводу эпизода описанного в предыдущей главе по непреложному обычаю промысла когда вельбот отваливает от судна командир вельбота то есть тот кто убивает кита сидит в качестве временного рулевого на корме а гарпунер чья задача взять кита на линь работает передним, так называемым «гарпунерским веслом». Чтобы метнуть первый гарпун в китовый бок, нужна рука сильная и твердая. Иной раз бывает, что тяжелое это орудие приходится кидать на расстояние в 20-30 футов. Но какой бы изматывающей долгой ни была погоня, все это время гарпунеру полагается работать веслом и не просто грести. а подавать остальным пример сверхчеловеческой неутомимости, надрываясь на весле и в то же время издавая громкие, отчаянные возгласы. А что значит без передышки орать во всю глотку, когда все твои мускулы напряжены до предела, может понять только тот, кто испытал это сам. Я лично не умею одновременно горланить и работать с толком. Но вот, крича и надрываясь, Замученный гарпунщик, сидящий спиной к рыбе, слышит команду «Вставай и влепи ему!». Теперь он должен положить и закрепить свое весло, сидя повернуться, снять с рогатки гарпун и с последних своих сил метать его в кита. Неудивительно, что в целом на всех китобойцах не более пяти гарпунов из пятидесяти достигают цели. Неудивительно. что так часто неудачливых гарпунщиков клянут и гонят. Неудивительно, что у некоторых из них случается прямо в лодке лопаются жилы. Неудивительно, что китоловы проводят в плавании иной раз четыре года, не добыв и четырех бочек. Неудивительно, что многие судовладельцы считают китобойный промысел убыточным делом, ведь успех плавания зависит от гарпунщика. А как можно, вымотав из него всю душу, рассчитывать в минуту необходимости на его тело? Мало того, если метание гарпуна оказывается удачным, наступает еще один критический момент, когда кит пускается в бегство, а командир вельбота и гарпунщик, к вящей опасности для них самих и для всех прочих, также пускаются бегом, один с носа на корму, другой ему навстречу. Они меняются местами, и командир маленького суденышка занимает теперь свое законное место на носу Вильбота. Ну так вот, чтобы там не говорили, а я утверждаю, что все это глупо и никому не нужно. Командир должен находиться на носу с самого начала и до конца. Он должен метать и гарпун, и острогу, и ни под каким видом. не работать веслом, разве только при самых крайних и очевидных обстоятельствах. Правда, я знаю, это будет приводить иногда к некоторой потере скорости во время погони, но длительный опыт многочисленных китобойцев разных наций убедил меня, что в огромном большинстве случаев неудачи на промысле вызывались отнюдь не проворством кита, а вышеописанным состоянием гарпунщика. Дабы быть уверенным в попадании, надо, чтобы гарпунщики этого мира, меча свой гарпун, вскакивали на ноги, не от тяжких трудов отрываясь, но от полного безделья.